Глава 33. Новым путём к старой цели. Каржоль в тот же день с вечерним поездом уехал из Одессы. Ему больше нечего было там делать, а проживаться без цели, пожалуй, опять все деньги незаметно просодишь сквозь пальцы. Здесь ожидать ему больше нечего, надеяться и рассчитывать больше не на что. Товарищества Его канторы, жеды, их дела и дешёфты, их вечно мечущаяся, лихорадочно суетливая деятельность, даже самые жедовские физиономии, сам вид жедов и запах, всё это омерзело графу после вчерашних и сегодняшних его крушений до такой степени, что даже сам город этот жедовский, со всей его показной нарядной роскошью, Раздражающее действовало ему на нервы, стал противен, невыносим, и он поспешил выбраться из него как можно скорее. Уезжал он с удручённым, пришибленным состоянием духа, ещё и сам не зная, что предпримет и даже куда направит свой путь. В Петербург ли, в Москву ли, в сущности, для него было теперь совершенно безразлично, куда ни ехать. чувствовал он себя только глубоко несчастным человеком, как и в те дни, когда обижал из Кохмы Богословско к себе на завод после свадьбы с Ольгой. В таком угнетённом состоянии только и оставалось одно, что самоуслаждаться минорным ропотом и в нём черпать себе скудное утешение. И он роптал, роптал и на судьбу, и на жедов на их коварство и даже отчасти на самого себя, но на себя всего менее, разве на свое рыцарское доверие к людям? За что судьба в самом деле так к нему несправедлива? Что сделал он такого ужасного, что она так его преследует? Он не вор, не разбойник, не убийца. Он никому, кажется, не сделал никакого зла. никакой подлости, за которую могли бы его клеймить и указывать на него пальцем. Напротив, при своих отношениях с людьми он всегда старался быть джентльменом и где мог, с удовольствием делал им приятное и разные одолжения. Убеждения его тоже не крайние. Он не нигилист, но и не ретроград, боже избавь. Напротив, С эмпатией во всегда на стороне прогресса, гуманности, всякой эмансипации и вообще либеральных веяний современной эпохи. Призовите его к служебной, к общественной, какой угодно, государственной даже деятельности. Он за всё возьмётся и всё будет делать когда не лучше, то и не хуже других. Служил вот в товариществе Другие там плутовали, надували, воровали, тащили где и что можно, а он ничего не крал. Честно довольствовался лишь тем, что ему платили. И что же? В конце концов, ещё им же должен остался. В чём же его можно упрекнуть по совести? Если он не лучше, то и не хуже других. Он во всяком случае не хуже, он такой же, как и все. Но нет ему ни в чём удачи до конца. Другим везёт, а ему нет. И сколько раз уже замечал он, что за какое дело не возьмётся, всё у него кожись идёт прекрасно, но вдруг ни с того, ни с сего, трах обрывается, где и не чаешь. Без всякой с его стороны вины, само обрывается. Точно бы тут что-то роковое. Судьба, проклятая, Но от этого минорного настроения, переход к чувству досады и бессильной злобы поднимался в нём каждый раз, чуть только мысль его возвращалась к воспоминанию о том, как оболванил и облапошил его мерзавец Блудштейн. Это в самом деле было оскорбительно. Он рад был бы отомстить этому негодяю жестоко и беспощадно, и с наслаждением исполнил бы свою справедливую месть. но в то же время увы с прискорбием сознавал что мстить ему нечем